Я с ним дрался. И вот памятник нашего поединка. Сильев встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью, с галуном. Он ее надел. Она была прострелена на вершок от Вы знаете, что я служил в гусарском полку? Характер мой вам известен.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 Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям. Да, мы попадали в обморок, нас растащили и в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. Вот он идет. Что это у него? Фуражка. Фуражка с черешнями. Становитесь, господа. Ваш пистолет. Ах, черт. Как рука отражает. Слышите? Я уступаю вам первый выстрел. Я не согласен. Тогда кидаем жребий. Ладно, орел. Решетка.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 Его равнодушие взбесило меня, что пользы мне лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит. Вам, кажется, теперь не до смерти. Вы изволите завтра. Мне не хочется вам помешать. Да вы ничуть не мешаете мне. Извольте себе стрелять. Впрочем, впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами, я всегда готов к вашему службу. Я не намерен сегодня стрелять. Возьмите пистолет. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Ныне час мой настал.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 Лошадь готовы. Ну, прощайте. Прощайте. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке одного уезда, занимаясь хозяйством.